В войну и не таких выхаживали. Вылечили, поставили на ноги и его, Феликса Боярчика, в Тульском Ивакогоспитале. Там же, в Туле, направили на пересыльный пункт. Оттуда во недавних ранбольных, призывников и разный приблудный народ, которого здесь оказалось довольно много, хотя на фронте, в частях и подразделениях, знал Боярчик, людей все время не недоставало,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 — рассказывал майор. — В то же время фугасом, если попадет в блиндаж или в дзот, фрицф и откапывать незачем. Еще бризантным снарядом, да ежели по скоплению противника, боженьки вы мои, не позавидуешь тому, кто под разрыв попадает. — вещал веселый офицер с мордой светящейся будто минусинский помидор. «Значит, и харч в этой лучшей артиллерии лучший», — порешили слушатели. А майор пелый пел про орудия, про смертельно бьющую пушку, будто про нарядную невесту. Или про рысака редких кровей, норовя его сбыть подороже. Феликс пристроился к группе вчерашних госпитальников. Многое, конечно, брешет покупатель. Но артиллерия все же не пехота, может, не так скоро убьют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 Вроде как припрятана в кустах и замаскирована чащей. Конечно же, пребывая на фронте в боях, пусть и не очень долго, пусть и в царице полей, чтоб неладно ей было в пехоте, пусть и в чине самым последним, но якобы почитаемым, трепетно хранимым, стал быть, в чине солдата, все же боярчик увидел и понял,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 Но самое-самое главное место — колеса, бескамерные, цельные, косметик. Угодит осколок или пуля в колесо. Никаких аварий, лишь выпчется сырая резина, и все. В колесе смесь желатина и глицерина. Она-то и наполняет поврежденные колеса. Тот-то заметили новички, что колеса-гаубиц в наростах грязных бородавок.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 Что казалось, вот-вот вздымется он и полетит над полями, над лесами в Навалялинский лес промхоз, чтобы только подержать Малов на руках, ощутить, почувствовать его теплое тело. всё бы отдал за одно мгновение, отдавать право нечего. И вообще не смел он расстраивать себя мечтами, несбыточными.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 После госпиталей и пересылки отъелся в батарее. Вот и началось упоение. А жизнь совместная, семейная, подробностями не успела обрасти, и ничего выудить из закоулка в памяти не удается. «Сосуд был пуст», — говорят обратно же в книжках поэты. «Но он не может, не должен быть пуст. Надо его заполнять».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 Где уже лето вошло в середину, Заканчивалась сенокосная страда, Семья блажных урывками после работы Стар и мал заготавливает сено корове. Тетка фёкла всегда в эту пору живущая На расчищенном в тайге покосе, Малов Димку, конечно, с собой забрала. Ягдами его кормит, молоком парным поет. Здесь, на западе земли, ночь на исходе, а...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 При таком сплоченном играическом народе можно, хвастаясь и напивая, десятилетиями выпускать трактора и паровозы у старелых марок, пароходы до потопных времен, отливать орудия шнейдеровские в той самой Туле, где Феликса в госпитале марганцовкой отмачивали и лечили. «Лайботе тульские».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 Но выжить хочется всем. стал быть, над хорошо стрелять, попасть в танк, прежде чем он тебе влепит. В расчет как-то удавалось сохраниться одному опытному огневику. Но бывало, и ни одного человека из орудийного расчета из боя не выйдет. Немец к той поре тоже кое-чему научился. Не пер уж вперед нагло. Норовил за что-нибудь спрятаться.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 Выскочили из соснового леса на высотку, засаженную картошкой, отцепили орудие от машин, студебекеров. Тягло шасть в лесок. Надо бы заряжать орудие, начинать стрелять. Не дает фашист к ним подойти. Бьет, головы не поднимешь. Рекогностировку не провели, ничего не успели разведать. Ну, долую выскочили воевать.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 Наконец началось общее наступление на данном участке фронта, и орудия освободились сами собой. За неделю они поржавели, изувечились, опустились, как всякие пленные или беспризорные бродяги. В том районе воевала не одна гвардейская артиллерийская бригада, много там сосредоточилось всякого войска.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 Разворотливые командиры батареи и в гости майора Помидора позовут, попочуют, связистку подежурить к нему пошлют или медсестру срочную перевязку сделать. В загашнике у старшины батареи бутылёк другой редкостного вина хранится, сальц солёное, сальц копчёное, кружок колбасы.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 За холмами Новоград-Волынскими до да Смоленскими, за болотами Белорусскими, под ржевом и Вязьмой, под Харьковом и Сталинградом осталась, закатилась в ямы война простаков и ротозеев. Случалось, ох, как часто случалось, орудие напрямую на водку с двумя-тремя снарядами высунут. «Пулемет с одной лентой, автомат с неполным диском. Воюй, патриот, стой насмерть, героем будешь». Ныне даже у громотея и начетчика командира четвертой батареи по машинам притырено десяток другой снарядов в деревянном ларе, где противогаз должен храниться.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 Морально и патриотически подкованные. Комбрик, если он не зря к делу представлен, имеет соответственную должность и сообразиловку. Ни одну комиссию до передовой не допустит, ублажит ее своими средствами в отдалении от боевых порядков. Смершевцев, особняков, партийных, чинодралов, всякую надзорную хевру комбрик должен чуить нюхом, слышать ухом,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 Все предели, все у всех есть. Потерь, правда, большие, но они и по всему фронт немалые. Война. Вот неоправданные потери с этим делом посложней. Актики шелковой ниткой не сошьешь, до да в штаб фронта не пошлешь. Мозгой шевели, выкручивайся. По цепочке снизу вверх мольба катится, по ступенькам сверху вниз скачет. Прыгает ответ.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 Как ты его не бей и выпчется, колес в припрыжку пританцовывая, прихрамывая, катят орудие. И не сгорели на этот раз? Изобрел же какой-то осмаде этот гусметик. Еврей, либо, опять же, немец хитроумный дошел. Допетрил до эткой непобедимой химии. Тишайший командир четвертой батареи, потупив взор, сказал командиру 3го бесколесного орудия Азату Яралиеву.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 Вышел утром из блиндажа командир третьего орудия Азат Яралиев, пристроился к сосне, поливает корни деревьев, зевает и в то же время с дежурным по батарее новеньким солдатам беседует. «Ну что, выспался на посту?» «Нет, я не спал. Я думал всю ночь». а «Об чем же?» «Да о доме, о родных, о жене, о сынишке». «Ха, такой молодой салаг, можно сказать. Огляди-ка!» И, наговаривая так, застегивая ширинку, азат Яролеев как бы ненароком к третьему орудию приближается, на котором уже и маскировку успела подвянуть. Листья пожелтели, свернулись. Как бы нечаянно, отбросив ногой кусты, Яролеев сраженно молвил. «Колесо!» «А где ж колесо?» Боярчик подошел к мирно в стороне стоящему орудию и видит. «В самом деле...»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 Прочем, олухов и паразитов учить, божье время зря терять. Их только прожаркой, как в шеи. Ты чего язык распускаешь? Где ты язык распускаешь, говно? Сам говно!» Сверкнул глазами напослед обернувшийся боярчик. «Еще от рождений!» Дежурный волок из землянки особняка, упиравшегося в истерику впавшего солдатика. «И бригада ваша говенная, трусливая!» Начальник особого отдела настоял, чтобы в назидание всему войску разгильдяя судили в его же подразделении. Трибунал явился полевой, подвижный и негромоздкий. Побаиваясь близко бухающей передовой, дел свое трибунал произвел быстро и умело.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 «Эх, парень, парень, не повезло тебе, попал ты под колесо». Особняк бригады, озабоченный, запаленный, столкнулся с боярчиком и отвратился, ускорил шаг. «Я снится тебе буду, тварь!» — неслось ему во след. Наука клубного работяги Зеленцова, слова его не пропали в туне.